толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего шоила. все это случилось без меня я покупал в то утро голубей у охотника ивана одимовичча пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтала о голубях и вот когда я купил их калека макаренко разбил голубей на моем виске.